Роберт Силверберг Добрые вести из Ватикана Это утро, когда робот-кардинал наконец будет избран папой, ждали все. Сомнений в исходе выборов не оставалось. Конклав очень долго колебался между яростными сторонниками кардинала Асквиги из Милана и кардинала Карциофа из Генуи. И вот теперь дело, похоже, сдвинулось нашли компромиссное решение. Все фракции согласились избрать робота. Сегодня утром я прочел в Осерватории Романа, что даже Ватиканский компьютер привлекли к обсуждению, и он убедительно рекомендовал именно его кандидатуру. Полагаю, не следует удивляться приверженности машин друг другу, и не стоит огорчаться. Совсем не стоит. Каждая эпоха имеет того папу, которого заслуживает. Несколько мрачно заметил сегодня за завтраком епископ Фицпатрик. И для наших времен робот, конечно, самый подходящий папа. В какой-нибудь из грядущих эпох, возможно, появится необходимость, чтобы папой стал кит, автомобиль, кот или горный утес. Ростом епископ Фицпатрик более двух метров. Его лицо обычно сохраняет скорбное выражение, отчего трудно бывает определить, отражают ли его реплики экзистенциалистскую безысходность или безмятежное благорасположение. Много лет назад он был баскетбольной звездой и участвовал в соревнованиях на приз Святого Креста. В Рим его привела работа над жизнеописанием святого Марцела Праведника. За разворачивающейся драмой папских выборов мы наблюдали, сидя за столиком уличного кафе в нескольких кварталах от площади Святого Петра. Для всех нас выборы оказались сюрпризом в добавление к программе римских каникул, ведь предыдущий папа пребывал в добром здравии. И никому не приходило в голову, что его преемника придется избрать уже этим летом. Каждое утро мы приезжаем на такси из отеля, что поблизости от Вио Венетта, и занимаем места за нашим столиком. Отсюда хорошо виден дымоход Ватикана, из которого поднимается дым сжигаемых бюллетеней. Черный, если папа все еще не избран, или белый, если заседание Конклава завершилось успешно. Луиджи, хозяин кафе и старший официант, уже зная наши вкусы, сам приносит напитки, которым каждый из нас отдает предпочтение. Белое вино для епископа Фицпатрика, кампари содовый для Равина Мюллера, кофе по-турецки для мисс Харшоу, лимонный сок для Кеннета и Беверли и перно со льдом для меня. Расплачиваемся мы по кругу, хотя... Кеннет с начала нашего дежурства еще не платил ни разу. Вчера, когда пришла очередь мисс Харшоу, она выложила из сумочки все содержимое, и оказалось, что не хватает 350 лир. У нее остались лишь 100-долларовые туристские чеки. Все выразительно посмотрели на Кеннета, но тот продолжал невозмутимо потягивать свой сок. Тогда Равин Мюллер, Достал из кармана тяжелую серебряную монету в 500 лир и раздраженно хлопнул ею по столу. Все знают, что он весьма вспыльчив и горяч. Ему 28 лет, носит он модную клетчатую сутану и зеркальные очки и постоянно хвастает, что до сих пор не проводил традиционный обряд взросления для своих прихожан в округе. Вико-Мико, штат Мэриленд. Он считает обряд вульгарным и устаревшим, а прихожан, настаивающих на его проведении, неизменно отсылает в организацию странствующих священников, которые занимаются подобными вещами на комиссионных началах. Кроме того, Равин Мюллер — большой авторитет по части ангелов. Наша компания отнюдь не единодушна в отношении кандидатуры робота на пост папы. Епископ Фицпатрик Равин Мюллер и я за избрание. Мисс Харшоу, Кеннет и Беверли против. Любопытно, что оба служители церкви, и преклонных лет, и молодой человек, поддерживают этот отход от традиций, тогда как трое других, которые, казалось бы, придерживаются современных взглядов, наоборот, не одобряют. Сам я не уверен, почему присоединился к сторонникам прогресса. Лет мне уже немало, и я веду довольно спокойный образ жизни. Деяния римской церкви тоже меня никогда особенно не волновали. Я не знаком с догмами католицизма и не слежу за новыми течениями церковной мысли, тем не менее я надеялся на избрание робота с самого начала конклава. Почему бы это? Потому ли что образ создания из металла на троне святого Петра будоражит воображение, вызывающее котливое чувство несообразности? И вообще, имеет ли моя приверженность эстетические основания? Не ли это от собственного малодушия? Может быть, я втайне надеюсь, что тем самым мы откупимся от роботов? Может, я говорю себе, дадим им папство, и на какое-то время они уймутся? Впрочем, нет, я не могу думать о себе столь недостойно. Возможно, я за робота просто потому, что наделен обостренным чувством общественной необходимости. В случае избрания, говорит Равин Мюллер, он планирует немедленное достижение соглашения с Далай-Ламой о разделе компьютерного времени и совместном подключении к главному программисту греческой ортодоксальной церкви. Это для начала». Мне говорили, что он также намерен установить дружеские отношения с Равинатом, а это уже, без сомнения, нечто такое, чего все мы будем ждать с особым интересом. «Я не сомневаюсь, что в ритуалах и практической деятельности иерархии будет много изменений», заявляет епископ Фицпатрик. «Например, когда ватиканский компьютер станет играть более важную роль в делах Курии, можно ожидать, что повысится точность сбора информации. Если позволите, я проиллюстрирую». «В высшей степени отвратительная идея», — перебивает его Кеннет, кричащий одетый молодой человек со светлой шевелюрой и воспаленными глазами. «Беверли доводится ему то ли женой, то ли сестрой, большей частью она молчит». Кеннет шутовски крестится и бормочет во имя отца и сына и святого автомата. Мисс Харшоу хихикает, но, встретив мой осуждающий взгляд, тут же замолкает. Немного обижена, но, тем не менее, делая вид, будто он не заметил, что его перебили, епископ Фицпатрик продолжает. «Если позволите, я проиллюстрирую вышесказанное свежими данными». Вчера около полудня в газете Огги я прочел, что, по словам представителя католической миссии в Югославии, за последние пять лет число прихожан выросло там с 19 миллионов трехсот восемьдесят четырехсот трех до двадцати трех миллионов 501 тысячи шестьдесят двух человек. Однако по результатам государственной переписи, проведенной в прошлом году, общая численность населения этой страны составляет двадцать три миллиона пятьсот человека.